Сознание, его генезис и структура, сознательное и бессознательное, философские идеи психоанализа. Подсознанием имеется в виду способность идеального психического отражения действительности, превращение объективного содержания предметов в субъективное содержание душевной жизни человека, а также специфические социально-психологические механизмы и формы такого отражения на разных его уровнях. Сознание представляет собой такую функцию человеческого мозга, сущность которой заключается в адекватном, обобщенном, целенаправленном и осуществляющемся в речевой или вообще в символической форме, в активном отражении и конструктивно-творческой переделке внешнего мира, в связывании вновь поступающих впечатлений с внешним опытом, в выделении человеком себя из окружающей среды и противопоставлении себя, ей, как субъекта, объекту.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 Аналитика синтетических мыслительных операций и жестких логических доказательств. Главная цель и регулятив этой сферы – истина. Сектор 3. Эмоциональная компонента сознания. Сфера личностных субъективно-психологических переживаний, воспоминаний, предчувствий по поводу ситуаций и событий. Сюда относятся инстинктивно-аффективные состояния, неотчетливые переживания, предчувствия, смутные видения. эмоции, гнев, страх, восторг, отчетливые чувства, наслаждение, отвращение, любовь, ненависть, симпатия, антипатия. Главный регулятив и цель этой сферы – фрейдовский принцип удовольствия. Сектор 4. Ценностно-мотивационная, ценностно-смысловая компонента, сфера высших мотивов и духовных идеалов личности, а также способности к их формированию и творческому пониманию в виде фантазии, продуктивного воображения, интуиции различных видов. Цель и регулятив этой сферы – красота, правда и справедливость, то есть ценности. Секторы 1 и 2 образуют внешнепознавательную или внешнепредметную составляющую сознания, которой соответствует деятельность левого языкового аналитика дискурсивного левого полушария. Секторы 3 и 4 образуют ценностно-эмоциональную составляющую нашего сознания – который соответствует интегративно-интуитивная работа правого полушария. С помощью надсознательных способностей мы приобщаемся к информационно-смысловой реальности. Сознание делится на предметное сознание, сознание как переживание и самосознание. Если предметное сознание ориентировано на осмысление окружающего человека мира, то при самосознании объектом анализа становятся собственные представления, мысли, чувства, переживания, волевые импульсы. У разных людей разная степень самосознания. Один из основателей направления в психоанализе – Зигмунд Фрейд. Он считал, что человеческое сознание состоит из трех уровней – сверхсознание, сверхя, правила поведения, родительские запреты, моральная цензура, сознание, я и бессознательное оно – оно, совокупность инстинктов, комплексов, вытесненных переживаний, самые значительные здесь – половой инстинкт, и инстинкт агрессии. Оно – это и личное бессознательное, вытесненные переживания, и те комплексы, которые достались нам в наследство от нашего животного и первобытного состояния. Сверху на «я» давят требования общества, снизу – комплексы и инстинкты. Последние подавить и подчинить сверх «я» невозможно. Это и приводит к неврозам или к нарушению психики. Самым адекватным выразителем противоречий психики является эдипов комплекс. Два проклятия над человеческой психикой – отцеубийство и кровосмесительство. Нормальный человек выходит из этого затруднения, сублимируя, воплощая огромную энергию своего бессознательного в науку, творчество или социальную деятельность. Религия – вид истерии, когда человек свои детские сексуальные комплексы, связанные с отцом, переносит на отца небесного. Религиозный фанатизм – психическое заболевание. Структура личности по юнгу состоит из трех частей коллективного бессознательного, индивидуального бессознательного и сознания. Если индивидуальное бессознательное и сознание являются чисто личностными, прижизненными приобретениями, то коллективное бессознательное является своего рода памятью поколений, тем психологическим наследством, с которым ребенок появляется на свет, Юнг писал, что содержание коллективного бессознательного лишь в минимальной степени формируется личностью и в своей сущности вообще не является индивидуальным приобретением. Это бессознательное, как воздух, которым дышат все и который не принадлежит никому. Эмпирической базой введения идеи коллективного бессознательного было установлено Юнгом во время его психиатрической практики сходство между мифологическими мотивами древности образами сновидений у нормальных людей и фантазиями душевнобольных. Коллективное бессознательное состоит из архетипов. Наряду с инстинктами архетипы являются врожденными психическими структурами, находящимися в глубинах коллективного бессознательного, и составляют основу общечеловеческой символики. Архетипы представляют собой первое Врожденные условия интуиции, то есть те составные части всякого опыта, которые априорно его определяют. Второе – первобытные формы постижения внешнего мира. Третье – внутренние образы объективного жизненного процесса. Четвертое – вневременные схемы или основания, согласно которым образуются мысли и чувства всего человечества и которые изначально включают в себя все богатство мифологических тем. Пятое – коллективный осадок исторического прошлого, хранящийся в памяти людей, и составляющие нечто всеобщее, имманентно присущее человеческому роду. Во всех разнообразных трактовках архетипа общим является то, что архетипы принципиально противостоят сознанию, их нельзя дискурсивно осмыслить и адекватно выразить в языке. Единственное, что доступно психологической науке, это описание, толкование и незначительная типизация архетипов, чему и посвящена значительная часть сочинений Юнга. Основными архетипами Юнг считал эго, персону, тень, мать, отца, аниму или анимус, старого мудреца и самость, хотя, разумеется, список архетипов ими далеко не исчерпывается. Эго и персона проявляются в основном в сознательных пластах индивидуальной психики, в то время как остальные главные архетипы проявляются в индивидуальном бессознательном. Эго является центральным элементом личного сознания, так как оно – как бы собирает разрозненные данные личного опыта в единое целое. При этом Эго стремится противостоять всему, что угрожает хрупкой связности нашего сознания. Старается убедить нас в необходимости игнорировать бессознательную часть души. Персона – это та часть нашей личности, которую мы показываем миру, какими мы хотим быть в глазах других людей. Персона включает в себя и типичные для нас роли, стиль поведения и одежды, способы выражения. Персона имеет и позитивное, и негативное влияние на нашу личность. Доминирующая персона может подавить индивидуальность человека, развивать в нем конформизм, стремление слиться с той ролью, которую навязывает человеку среда. В то же время персона и защищает нас от давления среды, от любопытных взглядов, стремящихся проникнуть в душу человека, помогает в общении, особенно с незнакомыми людьми. Тень является центром личного бессознательного – Как эго собирает данные о нашем внешнем опыте, так тень фокусирует, систематизирует те впечатления, которые были вытеснены из сознания. Таким образом, содержанием тени являются те стремления, которые отрицаются человеком как несовместные с его персоной, с нормами общества. При этом, чем больше доминирует персона в структуре личности, тем больше содержание тени, так как индивиду необходимо вытеснить в бессознательное все большее количество желаний. Зеркало не льстит, оно верно отображает то лицо, которое мы никогда не показываем миру, скрывая его за персоной, за актерской личиной. Фактически расхождение между Юнгом и Фрейдом во многом касались именно роли тени в структуре личности, так как Юнг считал ее одной из составляющих этой структуры, в то время как Фрейд ставил ее в центр личности, делая центром своих исследований именно ее содержание. В то же время Юнг не считал возможным просто избавиться от тени, не признавать ее, так как она является законной частью личности, и человек без тени является таким же неполноценным, как и без других частей души. Самое вредное с его точки зрения – это как раз не замечать, игнорировать тень, в то время как внимательное отношение к ней и стремление к анализу ее содержания, то, что Юнг называет техникой обращения с тенью, помогает преодолеть ее негативное влияние. Первым архетипом, начинающим формировать сознание ребенка, является по юнгу архетип матери. Для ребенка мать во всех отношениях самое близкое и самое сильное переживание, возникающее к тому же в наиболее пластичном возрасте. Она воспринимается в бессознательном состоянии не как определенная конкретная личность, а как архетип, значение которого изобилует самыми разными возможностями. В последующей жизни этот первичный образ тускнеет, заменяется осознанным, относительно индивидуальным образом, и тогда кажется, что это и есть единственно возможный образ матери. В бессознательном же, напротив, мать, как и прежде, остается могущественным архетипом, который окрашивает и даже определяет в течение индивидуальной и сознательной жизни отношение к женщине, к обществу, к родине, но делает это настолько тонко, что сознание обычно этого не замечает. Юнг пишет, То, что многие мужчины выбирают себе жену, основываясь только на том, что она похожа или не похожа на мать, факт совершенно конкретный. Мать Германия для немцев, как и Ладус Франц для французов, составляет подоплеку политики, которую нельзя недооценивать и пренебрегать которой могут лишь оторванные от жизни интеллектуалы. Всеобъемлющие недра матереклезия столь же мало представляют собой метафору, как и земля-матушка, мать-природа и вообще материя. С развитием сознания ребенка в поле его зрения попадает также и отец, оживляя архетип, природа которого во многих отношениях противоположна архетипу матери. Отец тоже сначала является не как определенная личность, а как всеобъемлющий образ Бога. В течение жизни этот властный образ также отступает на задний план. Отец становится имеющей границы, зачастую слишком человеческой личностью. И наоборот, образ отца распространяется на все возможные сферы, соответствующие его значению. Юнг пишет об архетипе отца. Он определяет отношение к мужчине, к закону, к государству, к разуму и духу, к динамике природы. Отчество означает границы, то есть определенную локализацию. Почва же – это материнская земля, покоящаяся и плодородная. Рейн – это отец, как и Нил, как ветер и буря, гром и молния. Отец – это авторитет и потому закон и государство. Он – это то, что приводит само себя в движение, подобно ветру. Это то, что создает и управляет при помощи невидимых мыслей, воздушных образов. С наступлением половой зрелости проявляется новый архетип – анима – у мужчин и анимус – у женщин. Это те части души, которые отражают интерсексуальные связи, представление о противоположном поле, фигуру любимого человека. Этот архетип оказывает большое влияние и на поведение, и на творчество человека. так как является источником новых ощущений. Обе эти фигуры были скрыты под маской родительского образа, но теперь они появляются не завуалировано. Для анимы характерно, что в ней отсутствуют материнские черты. В лучшем случае она спутница и подруга, в худшем распутная женщина. Хотя иногда дети не взрослеют, выражением чего и является тот факт, что при выборе любимого человека не происходит отделение от образа родителей. Юнг пишет, как будет в этом случае проявляться в мужчине его аниме, указывая на значение немецкого слова анимазитат. Это выражение лучше всего трактовать как одержимость анимой. То есть речь идет о необузданных эмоциях. Что же касается женщин, то у них все наоборот. Еще одним архетипом является архетип старого мудреца или мага. Этот архетип восходит к образу шамана в первобытном обществе. Мудрый старец освещает хаотическую темноту жизни лучом смысла. Это просветленный учитель и мастер, водитель души. В самом общем смысле это архетип духа. Гермес, тресмегист или тот герметической литературы, орфей из поймандроса или родственного ему паймен, пастыря, гермы являются формулировками того же опыта. Самость с точки зрения Юнга является центральным архетипом для личности, проявляющийся и в сознательной, и в бессознательной части. Его главное значение в том, что он не противопоставляет разные части души, сознательную и бессознательную, друг другу, но соединяет их так, чтобы они дополняли друг друга. В процессе развития личность обретает все большую целостность, самость и, индивидуализируясь, становится все более свободной в своем выражении и самопознании. Анализируя формы взаимодействия бессознательно-архетипических и сознательных компонентов психики, Юнг выделял две крайности, на его взгляд, равноопасные для индивидуального и для социального бытия человека. Первую из них он видел в восточных религиозно-мистических культах, где личностное начало оказывается полностью растворенным в архаической стихии коллективного бессознательного. Другая крайность выражена по Юнгу научно-практической экспансии европейского «я», где подавляется и искажается коллективно-бессознательная сущность психической жизни человека. Европейская традиция экстравертивного психического существования оказывается по юнгу наиболее опасной, ибо архетипы все равно прорываются в наше сознание, захлестывают и парализуют рациональные структуры человеческого бытия, что и является подлинной причиной индивидуальных неврозов европейского десакрализованного сознания и распространения в XX столетии новых и рационально-мифологических идей. В противовес этим крайностям Юнг развивал учение об интеграции сознательного и бессознательного начал в психике через символическое толкование и субъективное проживание своих архетипических структур. Основу для возможности такой интеграции как раз и составляет самость.